Глава 6 Девочка и дракон. Взвизгнул волк, так как я его отправил полетать, пока он не сломал спину о дерево. Имя этого зверя Серый Волк. Он был в два раза больше меня, но он меня разочаровал. День медленно начинает заканчиваться. Я предполагаю, что этот парень будет сегодняшней последней добычей для меня. Вы получили 24 очка опыта. Из-за титула «Ходящее яйцо» было получено 24 очка опыта. После того, как я победил червей, я начал нападать на монстров, которые ниже меня рангом или уровнем. Но уровень мой поднимался очень медленно, а новые навыки я почти не получал. Я получил лишь один титул «Осторожное мышление. Первый уровень». Но получение такого титула звучало как критика. Сопротивление одиночеству и проверка статуса немного повысились. Только потому, что мне очень одиноко, я постоянно проверяю свой статус. Прошло три дня после моей битвы с червями. Я увеличил свой уровень ещё на 5 и теперь уже двадцатого уровня. Осталось ещё пять уровней, и я смогу эволюционировать. Я сражался с низкоуровневым серым волком, однако я хочу найти соперника посильнее. Мне нужно найти противника, с которым я смог бы сразиться и получить много опыта, чтобы снова эволюционировать. Ладно, хватит об этом. Время от времени я слышу голос Бога, который говорит, чтобы я спешил. Правда, он говорит только слова «станьте сильным». Я поджариваю серого волка своим детским дыханием, чтобы потом съесть его. Его мясо воняет и немного жёсткое, но это пир, если сравнивать с поеданием червя. Жаль, что у меня нет приправ. Я стану знаменитым, чтобы получать стабильную работу! Чей это голос? Мне страшно. но Не беспокойся, я смогу защитить тебя при помощи магии. Наслаждаясь свежеприготовленным мясом, я услышал голос людей. Кажется, их трое. Парень, девочка и старик. Парень весело проводит время. Девочке, похоже, очень страшно в лесу, а дедушка выглядел очень спокойно и скромно. Это правда? Всё это время я был так одинок в лесу и не мог поговорить с кем-то. Это то, чего я так долго желал, поговорить с людьми. Правда, я не смогу с ними разговаривать, но всегда можно что-то придумать. Например, есть язык тела. Нужно доесть мясо волка как можно быстрее и побежать к людям. После того, как я доел, я сразу же рванул навстречу голосам. Сквозь деревья я увидел, что парень носит броню, а рядом с ним двое других а Я попытался крикнуть им, но из моего рта вырвался рёв дракона. Я начал помахивать своими руками, чтобы показать, что я не опасен. Кажется, я похож на дурака. Когда парень заметил меня, он не прекратил смеяться и идти. После него меня заметили его компаньоны. Они действительно выглядят как в книгах жанра фэнтези. Интересно, моя дружественная тактика приветствия сработала? Тот, который был похож на их лидера, продолжал счастливо смеяться. Он достал свой меч и указал на меня. Даже хоть и между нами было некоторое расстояние, но он взмахнул своим мечом. Белая вспышка света скосила траву передо мной и летела в мою сторону. Поскольку я поднял свои руки, чтобы поприветствовать их, то вспышка врезалась в мой живот. Оставив после себя красную горизонтальную линию га Такая сильная боль. Это намного больнее, чем от клыков волка. Уже поздно, но я должен взглянуть на его статус. Досдогурмалт. Раса. Землянин. Человек. Уровень. 14,45. Очки здоровья. 38,42. Очки магии. 11,15. Атака. 40. Плюс 12. Защита. 28. 6. Магия, 17. Скорость, 22. Снаряжение. Оружие. Длинный меч, Ди плюс. Броня. Красная медная броня, Ди. Уникальные навыки. Язык Гуриша, 6 уровень. Талант мечника, 2 уровень. Навыки сопротивления. Сопротивление к осквернению души, 3 уровень. Обычные навыки. Ударная волна, 2 уровень. Огненный разрез, 1 уровень запугивание Третий уровень. Титулы. Начинающий солдат. Четвёртый уровень. Понятно. Значит, это был навык «Ударная волна». Его зовут Дос, и его раса — землянин, человек. Землянин — это из-за того, что он живёт на земле? Кажется, он мой враг, даже при том, что у меня не было причин вредить ему. Я пытаюсь показать руками, что я не опасен, но он продолжает улыбаться га а а продолжает смеяться и уже активировал снова этот навык. Это плохо. Я должен убежать отсюда. Они слишком сильны. Они могут убить меня очень быстро. Я снова не смог заблокировать атаку, и она снова нанесла мне много урона. Но я продолжаю поднимать руки и показывать, что я не враг. Люцом, Дэммия, даруй мне силу уничтожить моего постарает. врага. Магия, Магия света! Луч! Радиом! Старик достал свой посох и направил на меня. Он беспощаден. Он смотрит на меня, как будто я его добыча. Он использует яркий свет, и я рефлекторно закрываю глаза. В этот момент у меня начали появляться ожоги, и моё тело начало внутри гореть. Он маг? Думаю, внешности посох подтверждают это. Никогда не думал, что магия существует. го Из-за боли я падаю на землю. Навык сопротивления магии, первый уровень, был получен. Я должен бежать! Я должен как-то убежать! Я должен был сбежать сразу после первой атаки на меня! Из-за моей небрежности люди смогли приблизиться ко мне. Всё потому, что мне было одиноко! «Я так сильно хотел встретить людей!» «Реальность слишком жестока. Сейчас я уже не человек. Я монстр!» Моё тело становится тяжёлым, и я не могу пошевелиться. Я быстро открыл свой статус и увидел, что моё состояние изменилось на паралич. Парень и старик медленно подходят ко мне, в то время как девочка бежит ко мне. «Но наши «Не убивайте его!» Я услышал, что девочка что-то кричит им. Девочка встала передо мной, чтобы защитить меня. Я не понимаю, что она им сказала, но она вся в слезах останавливает компаньонов. Старик почесал свою голову, в то время как Доус просто челкнул своим языком и вложил меч в ножны. Я спасён? Девочка подошла ко мне и погладила меня по голове. Рекуберачи. Магия восстановления. Отдых. Она что-то сказала, и нежный свет распространился вокруг моего тела. Паралич боль начали меня отпускать. Она смотрит на меня и облегчённо смеётся. Тебе лучше? Она что-то сказала. Я не понимаю их язык, но кажется, я понял, что она мне сказала. Думаю, она сказала «тебе лучше». Я начал проверять своё тело. Услышав слова от человека, это заставило меня заплакать от радости. Я был действительно рад. го Я попытался сказать спасибо. Она как будто поняла мои слова и погладила меня по голове. Доус говорит что-то девочке. Она дала ему короткий ответ, но он снова начинает что-то ей говорить, но старик успокоил его. И они вдвоем уходят в лес. Девочка осталась, чтобы присмотреть за мной. Разве они были не вместе? Почему они её оставили?